Глава 19 «Сабина!» Услышав в трубке голос Даны, Сабина испугалась. В нем не было обычных теплых и приветливых ноток, которые она привыкла слышать в голосе давней подруги. «Что-то случилось!» — мелькнуло у нее в голове. «Явно что-то плохое. Но что?» И вдруг ее пронзила мысль. Полиция нашла свидетельство вины Пинхаса. «Неужели?» «Но ведь это неправда. Он никого не убивал. Он...» «Сабина...» Повторила Дана, и это вывело Сабину из ступора. Что случилось? пролепетала Сабина. Ничего, отрезала Дана. Ты уже сказала Михайловой, что Пинхасу предъявили обвинение. Кому? Ты что, плохо слышишь? рассердилась Дана. Елене Михайловой и твоей подружке, жене Олега Михайлова, с которой ты расхаживаешь по гольф-клубам и обедаешь в кафе. Нет. Голос Сабины по-прежнему трепетал, как раненая птица. «Я с Леной не виделась уже больше недели и не говорила по телефону. Я ей ничего не сказала. А сам Михайлов? Он знает о предъявлении обвинения? Нет. Во всяком случае, от нас не знает. Пинхас не говорил с ним? Нет, конечно. Ты не думай, мы с Михайловыми не близкие люди и не перезваниваемся ежедневно. А что случилось? Хорошо», — констатировала Дана и перевела дух. «Тогда слушай меня внимательно». «Мне нужно встретиться с Еленой Михайловой». «С Дианой?» — Сабина насторожилась. «Зачем? Нужно». Дана не собиралась спускаться в долгие объяснения, но все же сказала. «Я действую в интересах Пинхаса и твоих. Это все, что ты должна знать». Эта фраза устранила все сомнения Сабины. «Конечно. Ты хочешь, чтобы я позвонил Олене?» «Да. Но обо мне ничего не говори. Поболтай всяких пустяках». «Будь весела и раскована, если она задаст вопрос, как дела у Пинхаса. Скажи, что все нормально, и у полиции нет ничего, кроме косвенных улик. Потом предложи встретиться, посидеть где-нибудь в кафе». «С тобой?» — успела вставить Сабина. «Не перебивай», — вспылила Дана, но тут же успокоилась. «Обо мне не слово. Назначь встречу на сегодня, в крайнем случае на завтра. А на встречу мы придем вдвоем». — Зачем так сложно? — пискнула Сабина. — Я ведь могу сказать, что приду с подругой, которая хочет с ней познакомиться. Она может отказаться от встречи. Михайловы, как я понимаю, вовсе не те люди, которые ищут новых встреч и новых друзей. — Да, это верно, — согласилась Сабина. — Они очень закрыты. — Ну вот. А мне нужно с ней переговорить. И желательно в свободной неформальной обстановке, чтобы она не чувствовала напряжения и была раскована. Поэтому я свалюсь как снег на голову. «А как я это объясню?» Дана на мгновение задумалась. «Скажи, что я твоя подруга, которая случайно зашла в гости. А тебе как раз нужно было выезжать навстречу. Тебе пришлось взять меня с собой. Поняла?» «Поняла». Голос Сабины звучал робко и неуверенно. «Сабина, возьми себя в руки», — потребовала Дана. «Все это нужно мне, чтобы доказать невиновность Пинхаса. Да и твою тоже. Запомни, я не твой адвокат. Я подруга. Пришла в гости». «А тебе надо уезжать навстречу. И ты взяла меня с собой. Что непонятно?» «Все понятно», — повторила Сабина уже более уверенным тоном. «А что мне делать на встрече О чем говорить? Как себя вести?» «Как обычно», — рассердилась Дана. «Говори о том, о чем вы говорите обычно. Погода, театр, кино, светские сплетни, выставки, концерты. О чем вы там еще говорите?» «Но ничего неприятного и напрягающего. Она должна расслабиться и чувствовать себя спокойно. А если она спросит, кто ты и чем занимаешься?» «Я ей сама отвечу. Ты пей кофе и рассказывай анекдоты, и не вздумай сказать, что я адвокат». «Хорошо». «Звони», — распорядилась Дана. «Потом перезвонишь мне и расскажешь, когда и где будет встреча». «Хорошо», — повторила Сабина, помолчала и всхрипнула. «Дана, наши дела плохи? Совсем плохи, да? С чего ты взяла?» — опешила Дана. «Я чувствую». Сабина шмыгнула носом, словно собиралась заплакать. «Это твоя инсценировка...» «Это что, последняя попытка вытащить нас из петли?» «Глупости», — отрезала Дана. «Дела совсем неплохи. Более того, они почти отличны. А моя инсценировка — это желание разобраться в том, что произошло на самом деле. Пока у меня есть несколько вопросов, на которые нет ответов. Вот я и надеюсь получить ответы на встрече с твоей подружкой. И все». «Хватит вопросов». Дана повысила голос, почувствовав, что Сабина собирается продолжить выяснение. «Не мешай мне работать и просто сделай то, о чем я прошу». «Хорошо», – безропотно согласилась Сабина. «Я назначу встречу и перезвоню тебе».